Глава 60. Лакшери ум. Как же неприятно потратить на человека так много времени лишь для того, чтобы узнать, что он так и остался для тебя лишь посторонним. Из кинофильма «Сияние чистого разума». Как-то психолог мне сказала, вынесла то ли комплимент, то ли приговор «Катя». Ваш интеллект выше среднего. Это затрудняет поиск пары, сильно сужает ареал поиска. Да уж, если взять в расчет мой прекрасный возраст и характер, а также экономическо-демографические условия в нашей стране, отсеять дураков и женатых, то данный ареал сужается до горлышка бутылки. Главное, чтобы эта бутылка была не от дешёвого портвейна, а хотя бы вдовой клико. Мужчины, как покупатели современного искусства, многих следует убедить расстаться с деньгами. Или знаниями, что всегда стоило дороже. Для меня самым сложным, опасным на Тиндере было не то, о чем все предупреждали. То есть не мошенники, альфонсы, дрочеры, извращенцы, дайте хоть одного, БДСМщики. Из общения с ними я только подтвердила мнение психологов, что БДСМ – это зачастую просто слабые ребята, таким образом решающие все те же свои комплексы. И так самым проблемным для меня оказались простые дураки. Отсутствие интеллекта, ума, а как следствие чувства юмора, самоиронии, широты взглядов и толерантности просто убивало во мне моментами веру в мужскую часть населения нашей страны. Иногда уже невозможно было смотреть на фото лежащих мужских голов не на самых чистых подушках, поднимающих пивные бокалы — жарящих шашлыки и хвастающихся своим рыбным уловом. В такие моменты мне грустно хотелось спросить. «Всё, что вы можете в этой жизни, это поймать рыбину? Это весь ваш кусок мамонта? Хотя и рыбу поймать надо уметь. Я ловила иногда со вторым бывшим мужем, хотя и не любила это. Неужели рыбалка, грибы, шашлыки — это все, что ты можешь рассказать о себе?» Простите, но, глядя на эти фото мужских лиц, не отягощенных особым интеллектом, мне иногда действительно становилось страшно за генофонд, и я думала, как хорошо, что я уже отстрелялась с этим вопросом. Тем ценнее для меня были редкие экземпляры действительно профессорской элиты сайтов. Как я шутила, «Интеллигентный человек» и обычное «Здравствуйте» пишет по-другому. Просто слушать, просто говорить, просто делиться мыслями уже само это было пиршеством для ума. Другой вопрос, что чаще всего эти профессора были много старше, безусловно, со своими, хоть и высокоинтеллектуальными тараканами. Как пошутил один из них, в нашем предпенсионном возрасте нас уже изменить нельзя, как и любого из нас по большому счету. С профессором номер два. Оперативно списались на Тиндере и созвонились. Оказалось, что мы из одной песочницы, причем в прямом смысле. Мы выросли в одном районе. Наши школы стояли, стоят рядом. Только он закончил французскую, а я — физико-математическую. Его родители, как и он, были профессорами МГУ. Также он является профессором Орегонского университета. Поступил на службу туда ибо являлся страстным поклонником горнолыжного спорта, а в этом штате это было возможно. И уже более 30 лет жил на две страны. Состоял много лет в одном браке, родил, родили трех детей. С 2019 года в разводе активно пользуется сайтами знакомств. После начала ковида осел на своей подмосковной даче, имея квартиру на Кутузовском с ежемесячными перелетами в Европу и Америку. Через неделю улетал присмотреть за младшим сыном в Америку, пока бывшая жена будет профессионально кататься на лыжах в Австрии с дочерью. Имеет какую-то фирму по производству чего-то, на что и живет. А также для души активно развивает различные образовательные проекты, как онлайн, так и офлайн формата. Приложил свою руку к Сколково. И это еще не все, что я могла о нем рассказать, Вот такой скромной и интересной жизнью живут профессора. Опять же, имея феноменальную память, помнил все старые названия магазинов и местечек на районе нашего детства. За две минуты вычислил, в какой школе я училась, какой вуз окончила и в каком доме сейчас живу. Как часто бывает на сайтах знакомств, мы много шутили ни о чем и обо всем на нашем единственном свидании. Обсудили, начиная с футбола, он активный болельщик, до обожаемой и преподаваемой им эволюционной психологии. Опять же он шутил. «Эта книга «Думай, медленно, решай быстро» Даниэля Канемана. Для меня, как для верующего человека, Иисус Христос. Я слышала, но пока не читала. Теперь придется И тут же задал мне шутливый и отчасти бестактный вопрос. Он вообще-то был, есть достаточно циничен и напорист, как большинство ученых. «Надеюсь, ты в Бога не веришь?»